Просто пыталась быть элементарно вежливой. Зачем? Его голос озвучало искреннее удивление. Разве есть на свете город лучше, чем Форкс? Хочу зайти в книжный. В здешней библиотеке почти ничего нет. Ну и посмотреть кое-что из одежды. Благодаря Чарли машину покупать не пришлось. С финансами у меня было все в порядке, хотя денег на бензин уходила прорва. Пикап ест очень много бензина. Будто прочитав мои мысли, сказал отец. «Знаю. Придется заправляться в Матаспана, Олимпии и Токоми. Одна едешь». Просил он, и я не поняла, намекает он на Френда или просто беспокоится, чтобы со мной ничего не случилось. «Одна». «Сиэтл – большой город, ты можешь потеряться», – беспокоился Чарли. «Пап, Феникс пять раз больше, и я отлично разбираюсь в картах», – вздохнула я. «Хочешь, поеду с тобой?» Я постаралась скрыть охвативший меня ужас. «Пап, я пойду по магазинам. Тебе же будет скучно!» «Ну ладно, езжай!» Мне хотя разрешил он, перспектива таскаться по магазинам, видимо, его не особо вдохновляла. «Спасибо!» — улыбнулась я. «Успеешь на танце?» Бр. Только в таких городках, как Форк, отцы знают, когда в школах танцы. «Папа, я не танцую!» Он должен меня понять. В конце концов, не в маму я такая неуклюжая. Хорошо, хорошо, быстро проговорил Чарли. На следующее утро я припарковалась как можно дальше от серебристого Вольва. Не хотелось подвергать себя соблазну, а потом покупать Калленом новую машину. Повесив сумку на плечо, я отважно шагнула под дождь. Как назло, ключи упали в лужу, и я нагнулась, чтобы их поднять. но меня передел кто-то проворный и ловкий. Я выпрямилась увидела Калана небрежно облокотившегося на кузов пикапа. «Как это у тебя получается?» – раздраженно спросила я. «Что получается?» – переспросил он, протягивая мне ключи. «Появляться откуда ни возьмись!» «Белла, разве я виноват, что ты такая ненаблюдательная?» Его бархатный голос напоминал рычание тигра. Я хмуро смотрела в безупречно красивое лицо. Глаза Эдварда сегодня казались светлыми и золотистыми довыми. «Зачем ты вчера устроил пробку?» Строго спросила я. «Ты вроде решил меня игнорировать, а не выводить из себя». «Ради Тайлера? Нужно же было дать ему шанс!» Усмехнулся Калан. «Ты!» Я задыхалась от гнева, подбирая ругательство похуже. Внутри все так и кипело от ярости. «И я вовсе тебя не игнорирую!» — продолжал он. — Значит, пытаешься извести, раз у Тайлера не вышла с фургоном. Медовые глаза потемнели, губы сжались в тонкую линию. — Белла, извини, но ты говоришь ерунду, — глухо прорычал он. — У меня зачесались руки, страшно хотелось мазать ему. Что со мной творится? Я никогда не прибегала к насилию, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Демонстративно развернувшись, я пошла прочь. «Подожди!» — негромко позвал Эдвард, но я упрямо шагала к школе, раздраженно шлепая по лужам. Каллэн нагнал меня без особого труда. «Прости, я был очень груб». На ходу извинился он. «С Тайлером все так, как я и сказал. Но, пожалуйста, не обижайся». «Почему бы тебе не оставить меня в покое?» — ледяным голосом спросила я. «Хочу тебя кое-что спросить». Но ты рта мне не даешь открыть, — усмехнулся Калан. К нему снова вернулось хорошее настроение. — Слушай, а у тебя что, раздвоение личности? Давай не будем оскорблять друг друга. — Ладно, выкладывай, — вдохнула я. — Следующую субботу, когда будут танцы. — Ты что, издеваешься? Не дала договорить я, поворачивая к нему мокрое от дождя лицо. В медовых глазах плясали бесята. Позволишь договорить? вежливо попросил Калан. Но мне по-прежнему казалось, что он надо мной издевается. Закусив губу, я нервно переплела пальцы, чтобы не совершать опрометчивых поступков. Слышал, в тот день ты собираешься в Сиэтл. Можно тебя отвести. Ничего подобного, я не ожидала. Что? Пойдёшьки? спросила я, не понимая, к чему он ведёт. Можно тебя отвезти в Сиэтл? «Кто меня повезет?» – не понимала я. «Я, конечно», – ответил Эдвард очень четко, выговаривая каждый слог, будто я была ненормальной. «Зачем?» «Я давно собираюсь в Сиэтл, и к тому же вряд ли твой пикап выдержит такую поездку. Большое спасибо за беспокойство, но своей машиной я довольна». «Хорошо, что так. Но сколько раз тебе придется заправляться?» Не унимался Каллен, шагая рядом со мной. «А ты-то что волнуешься?» — Сирония спросила я, желая поддеть богатенького мальчика на серебристом Вольво. «Разумное использование полезных ископаемых должно волновать каждого», — наигранной серьезностью проговорил он. «Да ладно, Эдвард!» Во мне все встрепенулось, когда я назвала его по имени. «Как же я себя за это ненавидела!» Я тебе не неинтересна, и дружить со мной ты не желаешь. Я сказал, что нам лучше не быть друзьями. Я не говорю, что не хочу с тобой общаться. Ну вот, теперь все ясно. Спасибо. Сарказма поблагодарила я. Тем временем мы оказались под навесом столовой, и теперь я могла смотреть ему прямо в глаза, что никак не способствовало четкой работе мысли. Тебе гораздо, гораздо разумнее не быть моей подругой.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 Тут же посерьезнее предупредил он. «Увидимся на биологии». Резко повернувшись, Каллан зашагал обратно к стоянке. Глава пятая. Группа крови. На английский я пришла в полусознательном состоянии, не понимая, что урок уже начался. «Спасибо, что все-таки почтили нас своим присутствием, мисс Вон», укоризненно проговорил мистер Мейсон. Я вспыхнула и пошла на свое место. Только к концу занятия до меня дошло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 Утренний разговор с Эдвардом казался волшебным сном, который я спутала с реальностью. Не может быть, чтобы я все-таки ему нравилась. В столовую я шла в полном смятении чувств. Не терпелась увидеть Эдварда, чтобы проверить, превратился он в холодного безразличного робота или то, что случилось утром, правда. Шедшая рядом Джессика безумолко болтала о танцах, незамечаемой растерянности от решенности.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 «На тебя смотрит Эдвард Каллен». Голос Джессики донёсся словно издалека. «Интересно, почему он сегодня сел один?» Страдать сразу расхотелось. Я подняла голову и увидела Эдварда за столиком в противоположном конце столовой. Встретившись со мной глазами, он помахал рукой, словно приглашая присоединиться. в дыхание, я смотрела на это чудо. «Неужели он тебя зовёт?» Недоверчиво спросила Джессика. — Наверное, я не сделал домашнюю работу по биологии. Постаралась я успокоить подругу. — Пойду, спрошу, чего он хочет. Я пошла к Эдварду спиной, ощущая удивленный взгляд Джессики, и неуверенно остановилась у его столика. — Почему бы тебе не присесть со мной? — улыбаясь, предложил он. Будто нехотя я присела из-под лобья, наблюдая за Каланом. Его лицо было таким совершенным, мне даже почудилось, что я сплю. Сейчас открою глаза, и Эдвард растает, словно дым. калан смотрел на меня, словно ожидая какой-то реакции. «Все это так странно!» — наконец проговорила я. «Ну», — замялся он, — «чему быть, того не миновать. Я терпеливо ждала, пока он скажет что-нибудь вразумительное. Время будто остановилось. Если честно, я не понимаю, что происходит», — призналась я.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 разумная девушка и близкого ко мне не подошла кажется у тебя уже сложилось мнение относительно моих интеллектуальных способностей каллин сконфуженно улыбнулся итак если разумная девушка меня не назовешь мы решили стать друзьями подытожила я страны по крайней мере для меня диалог пожалуй да я растерянно смотрела на свои руки лихорадочно сжимающие лимонадную бутылку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 Я залилась краской. За прошлый месяц я по нескольку раз смотрела Супермена и Человека-паука с Брюсом Уэйдом и Питером Паркером. Но не признаваться же в этом калану. — Может, поделишься? — предложил Эдвард, подбадривая меня вворожительной улыбкой. — Нет, мне слишком неловко, — покачала головой я. — Вот это очень досадно. — Вовсе нет, — подначила я парня. «Разве можно назвать досадным нежелание некоторых говорить то, что они на самом деле думают? Даже если кое-кто постоянно делает еле заметные намеки, храняет таинственные замечания, от которых потом не спится по ночам, разве это можно назвать досадным?» Эдвард криво улыбнулся. «Или еще лучше», — продолжала я, давая выход накопившемуся раздражению, «когда человек совершает необъяснимые поступки». В один день спасает тебе жизнь при чрезвычайно странных обстоятельствах, а в другой вроде как и знать тебя не знает и не желает ничего объяснять, хотя обещал. Все это абсолютно нормально. А тебе палец в рот не клади. Просто не уважаю двуличных людей. Мы холодно смотрели друг на друга. Ни с того ни с сего Калан захихикал. Ты что? Твой бойфренд решил, что я тебя докучаю.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 Я не буду смеяться, честно. Нет, точно будешь. В этом я нисколько не сомневалась. Эдвард потупился и умоляюще взглянул на меня из-под опущенных ресниц. Ну, пожалуйста. Я молчала, почти подавшись его воле. Боже, что он со мной творит? Чего ты хочешь? Хоть одну из догадок. Золотистые глаза прожгли меня насквозь.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 «Представляешь, дело даже не в криптоните!» — усмехнулся он. «Ты же обещал не смеяться!» — напомнила я. «Со временем я во всем разберусь!» «Это совершенно необязательно, неожиданно серьезно проговорил Калан. «Почему?» «А что, если я вовсе не Супермен, и тебя ждет разочарование?» Эдвард улыбнулся, однако его глаза остались мрачными. «Да, понимаю!» Задумчиво протянула я. «Правда?» Его лицо вдруг стало напряженным, будто он пожалел, что взволкнул лишнее. «Наверное, ты человек опасный», — предположила я, задумчиво поднимая одну бровь. По лицу Калена было ясно, что он испытывает противоречивые чувства. «Опасный, но неплохой», — шептала я, качая головой. «Не верю, что ты можешь быть плохим». «Ошибаешься». Чуть слышно произнес Эдвард, опустил глаза и, взяв со стола крышку от лимонада, стал задумчиво вертеть ее в руках. Мы молчали, пока я не заметила, что в столовой никого нет. «Опоздаем!» — закричала я, неловко вскочив на ноги. «Я не иду на биологию!» — заявил Калан, быстро крутя крышку между пальцами. «Почему?» — удивилась я. «Прогуливать иногда полезно!» — невесело усмехнулся Эдвард. «Ну, я пошла», — проговорила я. Получать нагонять за прогулы совсем не хотелось. «Ладно, пока», — сказал он, не сводя глаз с крышки. Развернуться и уйти от него было совсем непросто, но тут зазвенел звонок, а Эдвард даже не пошевелился. Я понеслась в класс. Мысли кружились еще быстрее, чем крышка в длинных белых пальцах. На некоторые вопросы у меня появились ответы, но они мало проясняли ситуацию. Хорошо хоть дождь перестал. Мне повезло. В класс я попала чуть раньше мистера Баннера. Пробираясь к своей парте, я ловила на себе взгляды Майка и Анжелы. Ньютон выглядел обиженным, а Анжела сильно удивленной. Через секунду в класс вошел мистер Баннер с маленькими картонными коробками в руках. Положив коробки на парту Майка, он велел ему их раздать. Итак, рассмотрим содержимое коробок. Начал учитель, усаживаясь за свой стол. «Первой лежит карта-индикатор», — объяснил он, показывая белую карточку с четырьмя квадратами. «Вторым аппликатор с четырьмя зубцами». Ваннер извлек нечто весьма похожее на старый гребень. «И, наконец, стерильный микропинцет». Он достал пластиковый пакет и вскрыл. Тонкий металлический шип не был виден на расстоянии, но мой желудок предательски сжался. Сейчас я пройду по классу и смочу ваши карты водой из пипетки. Так что пока прошу не начинать». Баннер подошел к парте Майка и аккуратно капнул на каждой из четырех квадратов сигнальной карты. «Когда я смочу карту, нужно аккуратно проколоть палец ланцетом». Схватив руку Майка, мистер Баннер быстро кольнул его указательный палец. «О нет, мой лоб стал липким от пота. Нанесите по капельке на каждый зубец аппликатора». Учитель сжимал палец Ньютона, пока не потекла кровь. Я судорожно глотнула, чувствуя, как по пищеводу поднимается завтрак. «Затем приложите аппликатор к карте». В ушах звенело голос учителя доносился будто сквозь толстый слой ваты. «На следующей неделе Красный Крест приедет собирать донорскую кровь. Тем, кто захочет участвовать, будет полезно узнать свою группу крови». Бодро продолжал мистер Баннер. Всем, кому нет еще восемнадцати, понадобится разрешение от родителей. Формуляры у меня на столе. Баннер медленно двигался по классу с пипеткой в руках. Борясь в дурнотой, я опустила голову на черный пластик стола. Казалось, весело голдящие одноклассники находятся в другом мире. Я старалась дышать медленно и ровно. — Вэлла, как ты себя чувствуешь? — испуганно спросил учитель, подойдя к моей «Мистер Баннер. «Я знаю свою группу крови!» — чуть слышно ответила я, боясь поднять голову. «Тебе плохо?» «Да, сэр!» — прошептала я. «Зачем только я пошла на биологию?» «Может кто-нибудь проводить Беллу пункт? громко спросил мистер Баннер. Естественно, помочь мне вызвался не в той иной, как Майк. «Дойдешь?» — сомнением спросил мистер Баннер. «Да, сэр!» — прошелестела я только выпустите меня отсюда и я доползу мать бережно обнял меня за плечи и повел медпун мы вышли во двор и убедившись что за нами не следит мистер баннер я остановилась посижу немного здесь ладно Ньютон помог мне присесть на поребник только палец мне свой не показывай попросила я чтобы хоть как то унять головную боль прилегла на поребник и коснулась щекой прохладного бетона Немного полегчало. «Боже, ты совсем зеленая!» Испуганно прошептал Майк. «Белла?» Откуда-то издалека позвал знакомый голос. «О нет, только не он, не послышалось!» «Что случилось? Ей плохо?» «Не послышалось!» Я крепко зажмурилась, мечтая умереть. Или хотя бы, чтобы меня не вывернуло. Она чуть не потеряла сознание. дрожащим голосом сказал Майк. Не знаю, почему так вышло, она ведь даже палец не уколола. Вэлла, уже спокойнее позвал Каллен, ты меня слышишь? Нет, застонала я, убирайся. Эдвард усмехнулся. Я ввел ее в медпункт, она не может идти. Я сам ее отведу, объявил Эдвард, возвращайся в класс. Нет, зауправился Майк, это мне велели ее отвезти. Внезапно меня оторвало от поребника, и в немом ужасе я раскрыла глаза. Эдвард поднял меня на руки, словно я весила пять килограммов, а не пятьдесят пять. «Отпусти меня! Отпусти!» — закричала я. «Господи, пожалуйста, пусть меня не вырвет на него!» Каллен будто не слышал моих воплей. «Эй!» — окликнул его Майк, отставший уже на целых десять шагов, но Эдвард не обратил на него внимания. «Ты ужасно выглядишь!»